Глава четвертая Путь обратно обещал занять времени в два раза дольше, единственно заслугой Венда. Паралич, наведенный шаманом, не прошел бесследно. Его бывший лучший друг шагал медленно, с видимым трудом, и часто останавливался, чтобы перевести дух. После короткой беседы в пещере Венда замолчал намертво, то ли погрузившись в тяжкие раздумья, то ли просто переваривая услышанное. И Арон дал бы ему и больше времени, но некоторые вещи следовало выяснить. «Как получилось, что ты попался шаману?» — спросил северянин, когда Вент в очередной раз остановился передохнуть. Тот бросил на него быстрый взгляд, но тут же отвел глаза в сторону, а правая рука дернулась к шее, пальцы согнулись, будто пытаясь убрать что-то от горла. Арон и прежде не раз замечал этот странный жест, странный тем более, что на шее Венда ничего не было». Даже воротник рубахи был расстегнут. — Мне показалось, будто Ресан пошел один к горам, — глухо объяснил воин. — Я хотел остановить его. — Почему не взял никого из наших, — удивился Арон. Не хотел, чтобы мальчику от тебя влетело. Северянин уставился на Венда, ища в его лице усмешку. Но нет, тот казался абсолютно серьезен. То есть ты нарушил приказ, чтобы глупый мальчишка избежал заслуженного наказания? Вент поморщился. «Получается, что так», — и добавил после паузы. «Старею, видать. Маразм начинается». «Сомневаюсь», — проговорил Арон, задумчиво разглядывая своего бывшего лучшего друга. Существовало и другое объяснение поведению Венда, более реалистичное, чем маразм в тридцать с немногим лет. «Кто тебе этот юноша? Сын?» Вент отрицательно покачал головой. «Не сын и вообще не родственник». Арону пришел в голову другой вариант, маловероятный, конечно, но чего только не бывает. «Ты влюблен в Рисана?» — спросил прямо. Венд вздрогнул и торопливо сделал отвращающий жест. «Боги упаси!» «Тогда не понимаю», — признался Арон, — «чем он тебе так дорог?» Рука Венда вновь поднялась к шее, словно касаясь чего-то невидимого. Воин поморщился, будто от боли, потом лицо разгладилось. «Должно быть, чувствую за него ответственность», — сказал, пожав плечами. Перевел взгляд на каменистую тропу, по которой они возвращались к лагерю. «Может, пойдем дальше?» «Подожди». Арон шагнул к Венду ближе и протянул руку к его шее. Тот подозрительно сузил глаза. «Ты чего?» «Не дергайся», — велел Арон. «Тут что-то не ла...» Его ладонь коснулась шеи Венда. Должна была коснуться. Вместо того он ощутил под пальцами тепло металла, и его будто ударило молнией. Когда северянин пришел в себя, оказалось, что неведомая сила бросила его о землю, и спина теперь отзывалась болью, а Венд присел рядом и пристально на него смотрит. — Что за бесовщина? — пробормотал Арон, садясь. Перевел взгляд на Венда. — Вот оно что. Прикосновение развеяло чары сокрытия, и тонкая полоска металла отчетливо выступила на фоне кожи. «И давно ты носишь рабский ошейник?» — спросил северянин. «Какой?» — переспросил Вент удивленно. «Рабский», — повторил Арон и добавил, — не в силах сдержаться. «Ты просто магнит для неприятностей, мой дорогой друг». Причем здесь рабство?» — Вент, нахмурившись, провел пальцем по металлу. «Обычный шаманский амулет — защита от проклятия». «Какого проклятия?» — северянин напрягся, цепко оглядев Венда с ног до головы. Выглядел тот обычно. Не считая некоторой неадекватности поведения, Арон не смог припомнить ничего подозрительного. Венд посмотрел на него со странной неловкостью. «Твоего?» «А... А когда это я тебя проклял?» — уточнил северянин. Когда выпустил из своего замка, — ответил Вент, но в голосе его звучало сомнение. — Не припомню такого, — язвительно сказал Арон. — Не поделишься деталями, а то целое проклятие. А я не в курсе, нехорошо, репутация пострадает. — Издеваешься, — пробормотал его бывший лучший друг и пояснил. — Ну а что еще я мог подумать? Темные маги не отпускают своих несостоявшихся убийц на свободу просто так. В этом Венд был прав. Арон не мог точно сказать, как поступил бы Тангил прежний, будь он еще хозяином своего тела, но подозревал, что жить Венду оставалось недолго. А его бывший друг тем временем добавил с невеселой усмешкой. — От такого поступка твоя темная репутация точно пострадает. Арон пожал плечами. — Не думаю. Скорее все, знающие меня, решат, что это часть новой интриги. — А это... «Так и есть. Какая-то интрига?» — серьезно спросил Вент. Арон вздохнул. «Нет, понятия не имею, какую пользу я мог бы извлечь из того, что сохранил тебе жизнь. Кроме моральной, конечно». «Сделал доброе дело и скупил еще один старый грех?» — с легкой поддевкой сказал Вент, и Арон усмехнулся. «У тебя хорошая память. Не жалуюсь, хотя столько дней вместе и я тебя не узнал, не могу поверить». Другая внешность, голос, даже походка. Арон покачал головой. Я бы сам себя не узнал. — Это темная магия? — спросил Вент. — Ты вернешь прежнее обличие или всегда будешь таким? Арон помолчал. Он сказал Венду, кто он, но... — Некоторые вещи тебе пока знать не следует. — Может быть, — произнес Вент неуверенно, — может быть, ты расскажешь, что там, за гранью. Какое оно? По смерти. Я бы сказал, если бы имел хоть малейшее представление. Одно из последних воспоминаний — копье в спине, а потом, когда очнулся, оказалось, что в мире прошел целый месяц. Вот такое мое путешествие за грань. Вент опустил голову, а рука его вновь потянулась к ошейнику. «Да сними, наконец!» — велел Арон с легким раздражением. «Слишком уж эта полоса металла напоминала те, что носили рабы. Нет на тебе никакого проклятия». — Снять не получится, — отозвался тот. — Я сам шамана об этом попросил. Иначе какой толк от амулета? Я ведь боялся превратиться в одержимого. — А кто может? Ресан? Вент пожал плечами. — Насчет Рисана не знаю. Планировалось, что снимет его верховный шаман. Мы к нему и направлялись, а сейчас... Арон протянул кошейнику руку, но не коснулся. Пальцы замерли в дюйме от металлической поверхности. — Не тронь. — сказало внутреннее чувство. — Все равно толку не будет. Вент наблюдал за ним с задумчивым выражением. — Ты впрямь не можешь магичить напрямую, — сказал он негромко. — Поэтому идешь к храму Триады и тащишь за собой мажонка. Арон приподнял брови. Приступ любознательности. Вент хмыкнул. — Пожалуй, не беспокойся, я не проговорюсь о том, кто ты на самом деле. Впрочем, он замолчал, нахмурившись, и добавил нехотя. Тебе следует знать. Истан догадался. Что? Арон недоверчиво взглянул на бывшего друга, но тот не шутил. Еще когда мы выехали из Йоля, он заявил, что ты и есть Арон-тангил. Понятное дело, ему никто не поверил, да еще мы с Рисаном рассказали про встречу с тобой Тибором в Радоге в подтверждении того, что магом ты никак быть не можешь. Мне показалось, что у Истана на тебя, на настоящего тебя. «Большой зуб!» «Благодарю за предупреждение», — северянин качнул головой. «Надо же! Какой проницательный крысеныш! Интересно, ему-то я чем насолил?» Вент криво улыбнулся. «Грехов на тебе много!» «Что верно, то верно», — согласился Арон, поднимаясь. «Кстати, что будешь делать теперь?» Вент неловко пожал плечами, правая рука словно по собственной воле потянулась к ошейнику. «Не знаю», — сказал с усилием. «Я не хочу возвращаться в степь, но ресан Арон чуть склонил голову в сторону, наблюдая за тем, как побелели пальцы венда, впившиеся в металл ошейника, как гримаса боли исказила его черты. «Понимаю», — сказал северянин мягко. «Ты должен позаботиться о мальчике, проследить, чтобы он благополучно добрался до великого шамана». «Да». Выдохнул Вент с облегчением, и его пальцы на ошейнике расслабились. — Да, именно так. Я не могу бросить Рисана. Один он обязательно влипнет в неприятности. Провожу доставки, а потом домой. — Конечно, — кивнул Арон, — понимаю, но нам пора идти. Вент кивнул, тоже поднимаясь и убирая руку от ошейника. — Тугой, наверное, — северянин показал на полосу металла. Последнее время давит, хотя поначалу вообще не мешал. — Интересно, — нейтральным тоном проговорил Арон. — Не могу бросить Рессана, значит. — Провожу, значит. И мучительная борьба своей и чужой воли. Приемному внуку шамана предстояло ответить на несколько неприятных вопросов. И если ответы арона не понравятся, Венду некого будет сопровождать в великую степь. Арон не любил, когда дорогих ему людей использовали в темную.